приедут врачи. «Они не верят врачам, товарищ командир. Они говорят, что русские будут заражать их кровью больных оспой, и они все умрут. Надо выяснить, кто ведет эту агитацию. Одеяло все сожгли?» «Сожгли», — ответил Казубай. «А серую лошадь ты, Джура, верни, Ивашка. Ее у него украли». 5 Утром следующего дня Джура зашел навестить Юрия, на его не оказалось в той кибитке, которая была предоставлена ему, и Джура решил, что застанет его у раненого друга. Действительно, Юрий был там. Наш спаситель, так представил его Юрий и напомнил, что это тот самый Джура, о котором он уже много рассказывал в прошлом году после погони за Тагаем. Маленький худенький Саша потянул Джуру за руку и усадил на шкуры возле горячей железной печки. Он тут же пошел в угол комнаты, принес охотничье ружье в чехле и подал Джуре, сказав, что дарит ему. Двустволка тотчас же была вынута из чехла и собрана. Федор подозвал Джуру к себе и, протянув здоровую левую руку, сказал, что он дарит ему свои наручные часы. Саша помог джури надеть часы на руку. Джура удивленно повертел рукой и спросил, что это за штука. Юрий, лучше других, владевший языком, принялся объяснять Джури Циферблат. «Я дарю тебе лошадь», — сказал Юрий. «Серый конь, на котором ты приехал, был украден у нас еще раньше. Я оплачу его стоимость и дарю тебе. И вот еще нож». Он снял с пояса ножны с ножом и подал Джури. Джура вынул нож. Это был превосходный клинок, сделанный для полярных работников. Была даже пилка, чтобы перепиливать кости». Джура вынул свой нож и попробовал резать им острие подаренного. Нож скользил. Тогда Джура попробовал подаренным резать острие своего и увидел, что его нож поддается, как глиняный. Джура развеселился. Саша наполнил пиалы чаем. «Будешь другом?» – сказал Юрий. «Буду другом», – серьезно сказал Джура, и они обнялись. «Ничего у меня нет, чтобы отдарить вас», – сказал Джура. «И не надо!» – воскликнул Юрий. «Ты спас нам жизнь. Мы бы хотели помочь тебе. Хочешь учиться? Мы все поможем тебе. Научишься грамоте, в начальной школе, поступишь в среднюю. Кончишь среднюю – поступишь в высшую. Пойми, есть человеческие характеры, напоминающие своим поведением растения. В хороших условиях они расцветают, а случится несчастье – они беспомощны. Это не в характере коммунистов». Есть человеческие характеры, продолжал Юрий, сродни волчьим. Волка, как говорится, ноги кормят, Он бежит туда, где водятся овцы, и ики и остается там до тех пор, пока не сожрет всего. У несоветских людей есть волчья заповедь, по которой они живут. Человек человеку волк. Каждый заботится только о себе. Это тоже не в характере коммунистов. Настоящий человек не уподобляется ни растению, ни зверю. Настоящий человек – это прежде всего творец, созидатель, строитель. Он не ждет милости от природы, а заставляет природу служить себе. Пустыни он превращает в цветущие оазисы. В них он разводит созданных им же домашних животных и сеет им же созданные растения. Он покорил молнию, а бурные воды заставил работать на себя. И не только на себя, а на благо всего трудового народа. И ты бы, Джура, мог стать настоящим человеком, коммунистом и даже охотником за тайнами природы. Но надо стремиться стать знатоком этого дела. Я только простой охотник. Всякий труд, Благородин, разве ты не хотел бы, чтобы все люди всегда жили в довольстве, чтобы занимались любимым делом, трудились по способностям, а получали по потребностям? Очень хотел бы. А как это сделать? Как? Юрий задумался, как бы попроще и яснее объяснить. А Джора нетерпеливо смотрел ему в глаза и ждал. Юрий закончил объяснение следующими словами. «Каждый самый незаметный человек честно выполняет свое маленькое дело, как это задумано в большом плане». А иногда бывает не совсем так, как этому человеку вначале хотелось бы. Но он работает, учится, и приходит час, когда этому человеку становится понятным, что счастье его, этого маленького человека, зависит от счастья великого множества таких же простых людей, сердца которых направлены к одной цели – на благо всех. Надо, Джора, учиться и учиться. Сколько лет надо учиться? 15 лет», – сказал Саша. «Сейчас не могу», – ответил Джура. «Не могу, покажи жив Тагай. Я должен поймать Тагая и найти Зайнеп. Я поеду, поеду. Можно взять твоего коня и съездить за сером на гору? Он там до сих пор пасется». Юрий сам заседлал коня для Джуры. «Мы отправим сегодня Федора в Ош, а сами попробуем подняться в пещеру на горе «Глаз дракона». Коня оставь у Казубая и помни, где бы ты ни был, мы твои друзья, верные друзья, и я всегда помогу тебе. Казубай и Максимов знают мой адрес. Если ты уезжаешь и у тебя свое дело, как можешь ты мне помочь поймать Тагая и найти Зейнеп? А об этом сейчас все мои помыслы. Мир больше, чем я думал, и я не знаю, когда, но я найду их. Храни мое ружье и часы». Джура отдал обе вещи Юрию, вскочил на коня и сказал дежурному, что едет за серым конем. Далеко от крепости Джура встретил у с тремя джигитами. «Джура, скорее!» – крикнул у останавливая коня. «Здесь недалеко, в киргизском становище, у белого камня. Хотят убить докторов. Я скачу к Казубаю за помощью, да боюсь, не будет ли поздно». «Пошлем одного человека к Казубаю», – ответил Джура, – «а мы поскачем на выручку». Джура, плохо понимая, в чем дело, ворвался на становище первым. «Где доктора?» – спросил он у женщин, толпившихся вокруг одной из юрт. Ему показали на закрытую дверь. Джура бросился в юрту, выстрелил вверх и крикнул. «Не шевелись!» На полу связанные лежали две молодые девушки, русские, а возле них стояло несколько стариков с ножами и карамультуками «Где басмачи крикнул Джура. «Босмачей здесь нет», – ответил седой старик. А кто же докторов режет? Зачем девушек связали? Не тронь их, это и есть доктора, не тронь. Пусть перед смертью скажет всю правду. Зачем они хотели оспой киргизов заразить? Джура и Урозалиев обезоружили собравшихся, освободили девушек. Одна из них, тоненькая и юная, громко всхлипывала и что-то обиженно говорила второй. Вторая высокая, полная, с темным пушком на губе, тоже вытирала слезы. Она подняла с пола поломанные ножички и швырнула их в очаг. Потом вынула из сундука бутылочку и вату и, потирая онемевшие руки, по-русски обратилась к Джуре. Джура не понял, а ее познания в киргизском языке были, видимо, тоже невелики. Урзалиев вышел на улицу, там комсомольцы успокаивали собравшихся. Худенькая девушка показала на нож Джуры и на старика, стоявшего рядом. «Такая маленькая», — подумал Джура, «такая мстительная». «Что ж, она права, старик сам бы ее прирезал». Он вынул нож, быстро шагнул к старику и ударом в грудь опрокинул его на землю. Вдруг обе девушки, громко вскрикнув схватили его за руку, пытаясь ему что-то объяснить. Джура выпустил старика и недоумевающе посмотрел на девушек. «Это доктора?» – спросил он вошедшего у Розалиева. «Да, да, делай, что они говорят», – так сказал Казубай. У Розалиев вышел из кибитки и голубоглазая, что-то быстро говорила, показывая на руку старика и на нож Джуры. В душе Джура удивлялся девушке. Что за женщина? Она не хочет, чтобы обидчик умер так просто. Она хочет отрубить ему руки. Маленькая, а сердце волка, решил Джура и, схватив старика за руку, занес нож. Обе девушки, совершенно сбитые с толку, вырвали нож из рук Джуры. Черненькая протерла нож жидкостью из бутылки, затем зажгла ватку и поднесла нож к огню. Ага, они решили резать старика раскаленным ножом, решил Джура, ужасаясь свирепости русских женщин. Но когда девушка показала жестом, что со старика нужно сбросить халат, Джура быстро сделал это. Старик молчал. Он молча покорился судьбе. Джура крепко держал его и чувствовал, как он вздрагивает от прикосновения мокрой ваты, которой девушка терла его руку. Опустив нож в бутылку с жидкостью, она слегка поцарапала руку старика. После этого обе девушки жестами показали Джуре, что старика можно отпустить. Джура крепко держал его, ничего не понимая. Неожиданно в кибитку вошел Казубай. Все начали объяснять случившееся. Несмотря на серьезность положения, Казубай не мог не улыбнуться. «Это советские доктора», – сказал он. «Они не хотели мстить старику, угрожавшему им смертью. Наоборот, они сделали ему доброе дело. Они отплатили добром за зло. От одной капли жидкости из маленькой бутылочки погибнет вся оспа в человеке. Советская власть не хочет, чтобы киргизы болели. Это называется «прививка». Вот я первое ее сделаю. Смотрите. Он снял халат и дал привить себе оспу. Старые женщины стонали, жалея его. Джура, сделай так же, сказал Казубай. И Джура, теперь уже с уважением смотревший на русских девушек, с готовностью повиновался. Следующие на очереди были у Розалиев и несколько человек, приехавшие из Казубая. Жители становища, при известии, что Казубай позволил привить себе оспу, пожелали убедиться в этом собственными глазами. Ага, видно, девушки не хотят больше, чтобы их красивые личики были обезображены оспой. А ну установитесь, красавицы, эта чудесная жидкость ценится на весь золото, а вам даются бесплатно. Не все сразу, соблюдайте порядок, мамаши, на всех все равно не хватит, весело говорил Казубай. Желающих привить оспу оказалось очень много. Особенно число их увеличилось при известии, что целебной жидкости недостаточно. «Дело сделано. Едем», – сказал Казубай, выходя из кибитки. «А докторов не захотят опять резать?» – совершенно смущенный случившимся спросил Джура. «Теперь? Нет, ты не знаешь еще людей. Теперь они будут друг с другом спорить, кому скорее прививку делать. Старик, который хотел убить докторов, будет теперь помогать им» и хвастаться перед остальными, что ему первому оспу привили, а Козубаю второму. «Спешим, вечером у нас будут показывать кинофильм. Тени живых людей будут двигаться на стене и стрелять». «Знаю», – закричал Джура, – «об этом мне и Ивашка говорил еще в Минархаре». 6 Джури не терпелось увидеть тени людей на стене. Он представлял себе это как ночную игру теней. Кучак показывал при огне костра на стене головы разных животных. То, что увидел Джура, превзошло все его ожидания. Когда стемнело, во дворе крепости собралось много народу – пограничники, все члены добровольческого отряда и гости из ближних кишлаков. Выступил Максимов. Он рассказал, что делается во всем мире. Название многих стран Джура слышал впервые. Джура понял одно – очень много кругом врагов и надо хорошо охранять границы, не пускать врагов в страну. Максимов очень много и подробно рассказывал об осмачах и о том, что ими руководят иностранцы, англичане. Он сказал о том, что богатые поддерживают рознь между народами. Богатые – это аксакалы и баи, они называются по-разному, и они есть в любой стране, только в советской России богачей уже нет». В той картине, которую вам сейчас покажут, вы увидите, как народ дрался с угнетателями. Командир советских джигитов Чапай и его красные бойцы воевали против белых. Белые – это баи в мундирах, они хотят убить Чапая. Они хотели весь народ снова заставить работать на себя. Этого же хотят сейчас басмаческие курбаши и баи. «Мы должны бороться против них, как боролся славный воин, сын своего народа и партии большевиков Чапай». Максимов закончил. Вдруг на стене, прямо перед собой, Джура увидел вооруженных джигитов. Все вскочили, чтобы лучше видеть, но Казубай приказал всем сесть и смотреть спокойно. Максимов сначала объяснял, где друзья и где враги. Но скоро присутствующие начали понимать все сами – Узнавали Чапайя и Петьку, лишь только они появлялись и поощряли их громкими криками. В тот момент, когда по плывущему Чапаю начали стрелять враги, во дворе грянул выстрел. Джора трясущимися руками досылал второй патрон, стремясь во что бы то ни стало попасть в бандита стрелявшего в Чапая. Кто-то схватил его за руку. Джура, забыв обо всем на свете, рванулся вперед, не сразу поняв, что человек, взявший его за руку, был сам Максимов. Картина кончилась. Во двор пограничники вынесли патефон. При звуках песни, раздавшейся из деревянного ящика, Джура, сильно испугавшись, немного отступил. Потом все подошли ближе, трогали ящик руками. Максимов объяснил устройство патефона и вновь завел его. Голос из деревянного ящика пел по-киргызски, пел об батыре Манасе, о коне Карабаире. Когда же Максимов спросил, расскажут ли собравшиеся в своих родных кибитках обо всем, что они здесь видели и слышали, многие сознались, что умолчат. Они не хотят, чтобы их считали лжецами. Никто не поверит, что машинка может петь как человек. Все наперебой просили подарить им чудесный деревянный ящик «Патефон». Если бы в эту минуту Максимов взмахнул рукой и горы ушли в землю, вместо осени стала весна, а Джуре подвели железного коня, он бы ничему не удивился. Джура знал одно – он попал в мир великих людей и великого счастья. На другой день пограничный отряд уехал. Джуре было очень неохота расставаться с Максимовым. Ивашка с Сашей поехали к горе «Глаз дракона», чтобы сделать попытку подняться в пещеру. Уехали врачи и раненые. Заканчивать противооспенную прививку должен был приехавший лекпом киргиз. Множество киргизов приезжали из далеких кишлаков, и Казубай объявил, что лекпом сам поедет в юрты. семь Джури часто приходило в голову, что вся его краткая, но такая удивительная жизнь в крепости окажется сном, и он услышит надоедливый голос Аксакала. Этого не случилось. Джура по-прежнему жил в этом чудесном лагере. Но Джура скучал по родным горам, тосковал по Зайнеп, мечтал о месте Тагаю. И Кучак, веселый, добродушный, любящий поесть, все чаще вспоминался Джури. Ему казалось, что лучше Кучака никто не поет песен и не рассказывает сказок. Джура привел с горы серую лошадь. Шараф хотел ее отобрать, но Джура объяснил, что она – подарок Ивашка. Теперь он был счастливым обладателем и винтовки, и лошади. Несколько дней провел он возле лошади, чистил ее, кормил, поил. Лошадям выдавалась норма зерна и сена, этот корм приходилось в крепость привозить издалека. Для своей лошади Джура потихоньку брал корм у других лошадей. Это заметили и запретили ему проводить все время в конюшне. Вот тогда-то Джура, обуреваемый жаждой боевой деятельности, явился к Казубаю. Прервав на полусловие доклад Гзитского, он тут же кратко и поспешно, чтоб его не остановили, изложил свой план. Пусть только Казубай даст ему 10 человек, пулемет Максим, боеприпасы и лошадей, Джура поймает Тагая, где бы тот не прятался, хоть в Китае, хоть в Индии, хоть в Англии. Казубай категорически запретил и думать об этом, объяснив, что значит вмешательство в внутренние дела других стран. «А почему они вмешиваются в наши?» – горячился Джура и тут же потребовал, чтобы Козубай отправил его в первую же операцию. «Ведь ты еще ни команды не знаешь, ни правил боя не знаешь, к боевым порядкам еще не привык. Поживи, присмотрись, да? Куда спешить? Тебе надо изучить район, запомнить, какие горы, реки вокруг. Потерпи, скоро и до тебя вот дойдет очередь, да?» джура не хотел терпеть, но терпеть приходилось. Однажды Казубай предложил Урозалиеву взять с собой джуру на одной из вечеринок в недалекий кишлак. Джора возвратился оттуда очень быстро. Вскоре приехал его Урозалиев. Утром Казубай уже все знал. По правилам игры девушка, выбирая юношу, должна задеть его концом платка. Избранник же обязан спеть песню, что-нибудь протанцевать или рассмешить собравшихся веселым рассказом. В награду он получал поцелуй. Когда одна из девушек выбрала Джуру, он растерялся. Присутствующие со смехом навалились на него, чтобы по правилам игры задать ему взбучку. Джура шутки не понял и рассердясь вернулся в крепость. Весь следующий день Джура сидел в кибитке. Он не хотел никому показываться на глаза, опасаясь насмешек. Казубай вызвал к себе вечером Джуру и пожурил его, указав, что каждый боец обязан кормить свою лошадь. Она не должна голодать, если хозяин на кого-то обиделся. Потом, смеясь, рассказал ему несколько веселых историй о своих юношеских неудачах. По его собственным словам, он был очень неуклюж в молодости, но умел, благодаря своей находчивости, всегда посрамить насмешников. «Не могу я сидеть без дела», – сказал Джура, несколько развеселившись. «Пошли меня хоть на охоту». Казубай, подумав, согласился. На его вопрос о том, кого бы он хотел взять с собой, Джура попросил Тага, отказавшись от помощи других. Казубай выписал им обоим удостоверение. так был вне себя от счастья. Джура, великий охотник и стрелок, из всех джигитов выбрал в помощники его, маленького Тага. Еще затемно Джуров в сопровождении торжествующего тага верхом на верблюде направился в маркан Впереди охотников бежал Теке. Когда рассвело, они были уже далеко от крепости. Проезжая у скалы, Джуров скинул винтовку и выстрелил. Зазевавшийся на выступе архар, перевернувшись два раза в воздухе, упал на дорогу. Привязав архара на спину верблюда, друзья двинулись дальше. Вечером они достигли заброшенной конусовидной кибитки. У этой кибитки останавливались на ночевку караваны, следовавшие из Ферганской долины в Кашгарию. Джура решил заночевать здесь. Пустив верблюдов пастись, охотники разожгли костер. В ведре варилась нога убитого архара. «Завтра, — сказал Джура, — будем охотиться на архаров, сделаем засаду. Знаешь, Медведь-гору, я ночью туда влезу». «Знаешь эту гору?» Так молча кивнул головой. «Хорошо», – сказал Джура, – «ты на рассвете погонишь на меня архаров, пасущихся внизу». Хоп, согласился так. Больше они не сказали друг другу ни слова. Когда мясо сварилось, они молча поужинали. Теке не дали ни кусочка мяса, чтобы он был злее на охоте. Пока Джура стелил шкуры, Так привел верблюдов и уложил их возле кибитки. Было раннее утро, когда Так вышел из кибитки. Туман покрывал окрестности белой пеленой. Джура уже давно ушел на охоту, захватив с собой Теки. К тому времени, когда туман поредел, Так был в условленном месте. Сидя за камнем, он увидел стадо архаров. Так старался не смотреть в их сторону, чтобы не спугнуть. Он верил, животные чувствуют, когда на них смотрит человек. Рассвело. Так зажег фитилька мультука, долго целился, выбирая самого крупного барана, и, наконец, выстрелил. Когда дым от выстрела рассеялся, он увидел, что один архар лежит возле камня, а все стадо мчится к Медведь-горе. Так прирезал архара и присел на корточки наблюдая, что будет дальше. Архары, казавшиеся издалека серыми точками, достигли отвесного обрыва и, пробравшись по еле заметному выступу, начали цепочкой подниматься в гору. До тага донесся слабый звук выстрела. Вожак подпрыгнул и покатился вниз. Архары падали один за другим. Задние пытались вернуться, но Теки перерезал им дорогу. Теперь единственный путь для них был вверх по гребню, но здесь сидел Джура и стрелял по мчавшимся мимо него архарам. Джура стрелял и злился, что, вставляя новую обойму, приходится терять драгоценное время. Так, оставив свою напускную серьезность, кричал от восторга, подпрыгивал и хлопал в ладоши. Вот так охота! За одно утро столько архаров! Но охотникам все казалось мало. Они целый день стреляли архаров, а вечером жарили жирное мясо. «Ты видишь, – сказал Джура, – архары собираются большими стадами. Мне знакома эта примета. Они собираются перекочевать в другие места помира Но пока они не ушли, надо успеть заготовить запасы мяса. Ты видел, как недоверчиво морщился шараф, когда мы уезжали на охоту? Куда нам спешить? Не два дня, а пять, десять дней пробудем мы здесь». В ту же ночь Текер разбудил Джуру. Приехали пограничники. Их было пятеро. Они проверили документы и сказали, что уже слышали о Джуре. Джура приказал Тагу накормить их и дать им столько мяса, сколько они захотят увести с собой. Следующие дни Джура опять стрелял архаров. На четвертый день приехали несколько джигитов из отряда Казубая во главе с Шарафом. Казубай решил, что у тебя с охотой плохо. «А у вас целая гора мяса. Завтра вместе поохотимся. Мы взяли с собой двух собак», – сказал шараф Джури, осматривая туши убитых животных. На следующий день к крепости приблизился караван. Впереди бежал Теке, за ним на двугорбом верблюде ехал Джура и мурлыкал себе под нос песенку. Вот едет Джура, едет добычливый охотник. Он везет много мяса, много архаров. Остальные охотники молчат и злятся. Казубай не скажет им якши. Они добыли только по одному архару. Они сгорбились под тяжестью своей зависти и гнева. Незавидный груз. Далеко ворону до беркута. Охотники сидят на убитых мной архарах, как на раскаленных углях. А мягкий мех им кажется тверже камня. Удача радует, неудача убивает. Так соскочив со своего верблюда, взял веревку, продетую в нос того верблюда, на котором сидел Джура, и торжественно ввел его во двор крепости. Добротрядцы с шутками и смехом отвязывали убитых архаров, поздравляя охотников с удачной охотой. На шум вышел Ахмед. Что случилось? Спросил он Джуру. Так, ничего, ответил Джура. Я убил 37 штук, а остальные по одному, по два Ахмед пошел к Казубаю. Уже открывая дверь в кибитку, он услышал сердитые голоса. «Мы пошли охотиться», — говорил один из охотников. «А Джура, вместо того, что охотиться с нами, все время охотился один. Он не может охотиться с другими», — сказал второй. «Если бы мы их окружили, мы бы настреляли штук сорок», — перебил третий. «Он, как его собака, Теки грыз наших собак и гнал Архара в другую сторону, на Джуру. Мы не будем охотиться с ним». Идите, отдыхайте, сказал Казубай. А когда все вышли, спросил Ахмеда. Как думаешь, что делать с Джурой? Все один и один. Беда. 8. Джура нагрузил на верблюда трех архаров и отвез в кишлак к Орзалиеву. Не сердись, сказал Джура. Устроим той. Я спою вам песенку, как я стрелял архаров. Мясо кипело в огромном котле, а вокруг веселилась молодежь. Джура, окруженный вниманием и почетом, чувствовал себя прекрасно. Неожиданно его вызвали во двор. «Кто там?» – спросил Джура. «Это я, Слу, внучка Садыка. Дед очень болен. Он хотел ехать в крепость, но узнав, что ты здесь, просит тебя сейчас же прийти к нему». Джура поспешил вслед за девушкой. В просторной юрте возле огня лежал Садык. Он хрипло дышал и кашлял. Подозвав Джуру пальцем, Садык посадил его рядом с собой. «Я очень болен», – прохрипел старик, – «еле в седло сел. Дело важное и секретное. К Казубаю собрался. Узнал, что ты тут. Никому бы не доверил. А ты, знаю, верный человек у Казубая». «Правильно», – сказал Джура. «Предупреди Казубая» что послезавтра группа басмачей вместе с самим Юсуфом попытается перебежать в Кашгарию. Мне один очень верный человек сказал «Непременно теперь передай». «Так ведь Юсуф удрал в Кашгарию, ты сам при мне Максимова говорил». «Удрал, а потом вернулся с бандой в 50 человек». Пограничники его пропустили через границу и окружили, но он прорвался. Сейчас у него осталось человек двадцать. Переходить они будут там, где могила святого, в маркансу «Знаю это место». «Эх, Джура, если бы ты привез голову Юсуфа, ничего не пожалел бы для тебя. Моего лучшего коня дам». «Старик», — сказал Джура, — «голова Юсуфа будет у тебя. Давай сейчас меняться». «Зачем мне твоя серая лошадь? Тихоход! Садись на моего белого коня и быстро скачи в крепость. А привезешь голову Юсуфа, этот бегунец останется у тебя. Сделаешь? Тогда возьми себе в жены мою внучку». У Джуры блестели глаза. «Хорошо», — ответил он. «Я сказал уже, что привезу тебе голову Юсуфа, а внучки твоей не надо». Аксакал позвал внучку, ожидавшую окончания разговора в другой юрте, и приказал ей подавать мясо. Джур ел поспешно и даже не заметил, что внучка Аксакала надела лучший свой наряд из черного бархата и синего шелка, а на грудь повесила золотые и серебряные монеты. Джура быстро вышел из юрты. Слу держала в поводу белого коня. Джура погладил его по шее и осмотрел седло. Только у Казубая, да у Максимова были лошади, не уступающие белому в резвости. Это было известно всем, и Джура был вне себя от радости. Он вскочил на коня и помчался к крепости. Он, Джура, сгоряча обещал старику голову Юсуфа, но как ее получить? Казубай, конечно, не пустит его в операцию. А что, если ничего никому не говорить? Неужели он сам не справится? Или все-таки сказать? Подъехав к крепости, Джура отвел своего нового коня в конюшню и поспешил к зубаю На дворе крепости горел яркий костер. Вокруг костра собрались все члены отряда. Тут же стояли два человека со связанными руками. Щелкнув в воздухе ногайкой, Джура тоже подошел к костру. «Развяжите руки, мы дихкани, мы искали своих овец, заблудившихся после черного бурана». Говорил пожилой узбек женским визгливым голосом, никак не соответствовавшим его большому росту и толщине. Муса разрезал веревки на руках арестованных. «Ахмеда убили», — сказал он Джуре. Джура побледнел от гнева. «Иди», — сказал он басмачу, снимая винтовку. Толстяк за ухо. Второй басмач, рослый рябой человек, не скрывал своей вражды и не считал нужным притворяться дихканином, потерявшим овец. Потирая онемевшие кисти рук, так что слышен был хруст костей, он из лобья ненавидящими глазами смотрел на окружающих его людей. — Подожди, Джура, — сказал Муса, — не горячись. Все повернулись в его сторону. — Садись, — крикнул Муса толстяку, и, не ожидая, пока оторопевший от неожиданности басмач исполнит его приказание, сдернул сапог с его правой ноги. Из снятого сапога Муса извлек небольшую, сложенную во много раз бумагу. «Правильно мне сказали. Вот», — сказал он, потрясая письмом в воздухе. В то же мгновение ребой Басмач бросился к нему, вырвал бумагу и, засунув в рот, принялся с ожесточением жевать ее. Все опишели. Муса подскочил к Басмачу и, разжав ему зубы, вынул скомканное письмо. Басмач рванулся, но не тут-то было. Джора крепко держал его сзади. «Шакалья глотка!» — говорил он злобно. «Ты убил моего лучшего друга, и ты умрешь от моей руки. Я не буду связывать тебя. Где бы ты ни был, я найду тебя». «Пропустите бандитов к Казубаю!» — громко сказал Муса. «Ну, иди!» — Джора подтолкнул прикладом одного из басмачей, остановившегося в нерешительности у входа в кибитку. «Нельзя бить! Забыл приказ? Все надо делать по порядку» и Муса своего револьвера отстранил винтовку Джуры. Скоро к крепости привезли тело Ахмеда. Друзья убитого отвязали его труп, положили на кошму и молча внесли в ворота. Они не могли представить себе, каким образом был убит такой опытный боец, как Ахмед, который бывал в засаде, один задерживал банду контрабандистов. А теперь в операции Ахмед был не один, с ним были три бойца и такой находчивый человек, как Гзицкий, Немного погодя, сам Кзицкий въехал во двор крепости и спрыгнул с коня, бросил поводья подбежавшему Тагу. Кзицкий уже собирался войти в кибитку Казубаю, но задержался, он услышал шепот. «Начальник», – быстро говорил Шараф, – «Муса поймал гонцов, который Хамам Балбак послал к тебе, чтобы помочь Юсуфу и его людям». Кзицкий, не обернувшись, нашепнул. «Иди, слушай» и осторожно нажал пальцами на потемневшую от времени дверь. Козубай сидел, поджав ноги на широком сундуке, устланном барсовыми и козьими шкурами. Лицо его было спокойно. Стоявший перед ним басмач размахивал кулаками и неистово кричал, доказывая, что они дихкани и что Козубай поплатится, если не отпустит их. Прошло полчаса, но Козубай сидел все такой же сдержанный и казалось бесстрастный. Наконец Басмач, очевидно, устав кричать, начал говорить тише, утирая ладонями льющийся с лица пот. Казубай движением бровей дал понять Гзицкому, чтобы он остался на месте. Басмач умолк. Муса, стоявший тут же, подал Казубаю письмо, найденное у задержанных басмачей. Оно было написано по-арабски. «Уведи их в арестантскую», — приказал Казубай. Казубай и Гзицкий остались вдвоем. Казубай повертел в руках письмо и протянул его к Зицкому. Кзицкий развернул письмо. Казубай внимательно следил за выражением лица Кзицкого, но оно было совершенно спокойное. Небрежно скомкав письмо, он бросил его возле очага. «Ерунда!» – сказал Зевай Кзицкий. «Письмо отца к сыну о семейных делах». Дверь заскрипела и вошел вестовой, Казубая оставив дверь открытой. «Что тебе, Джалиль?» – спросил его Казубай. «К тебе дело», – ответил Джалиль, недоверчиво глядя на Кзицкого. «Говори». «Начальник», – сказал Джалиль, – «все джигиты обижаются. Они говорят, что Кзицкий нарочно послал Ахмеда на верную смерть, потому что Ахмед с ним ссорился». Ахмед хотел обойти засаду басмачей, а Кзицкий послал его прямо. Ахмед так рассердился, как никогда. Он пошел, и его убили в упор из-за камня. «Правильно он говорит?» – спросил Казубай Кзицкого. «Да», – ответил Кзицкий, – «правда. Я назвал Ахмеда трусом, когда он не захотел идти вперед». За дверью послышались возбужденные голоса. Все хотели услышать, что скажет сам Кзицкий. Казубай, прищурив глаза и подняв брови, тихо спросил, «Зачем так сделал?» Кзицкий молчал. Он высокомерно смотрел на толпившихся у двери членов доброотряда «Я сам шел рядом с Ахмедом», – спокойно добавил он. Толпа зашумела. «Эй, Шараф!» – позвал Казубай. «Шараф, Шараф!» – раздались голоса. Шараф вошел, жуя что-то на ходу и вытирая халат руки. Вслед за ним вошел Джура. «Кзицкий шел на басмачей рядом с Ахмедом?» – спросил Казубай у Шарафа. Наступила тишина. Кзицкий смотрел в окно. Шараф поспешно проглотил пищу и ответил. «Шел!» Кзицкий высоко поднял голову и пошел к двери. Все расступились, уступая ему дорогу. — Расходитесь, — сказал Казубай. В кибитке у Казубая остался один джура. Он задумчиво смотрел в огонь и тихо говорил. — Я думаю, думаю и не понимаю. Почему басмачи стреляли в Ахмеда? Почему они не стреляли в Кзицкого? — Басмачи? — мне говорил сам Ахмед, стреляя сначала в начальника. — Джура подошел к очеву и сел на корточки. Заметив бумажку, брошенную к зицким, он положил ее на угли. Козубай молчал, крепко сжав губы. Джура, горестно склонив голову на бок, смотрел на горячие угли и вдруг с удивлением заметил, что на бумаге, которую он бросил в огонь, выступили темные буквы. Край бумаги вспыхнул, но Джура быстро выхватил ее из огня. «Что ты делаешь?» – просил его Козубай. «Посмотри», – сказал Джура. Казубай скользнул взглядом по обгоревшей бумаге. «Я знаю это письмо», — сказал он. «Брось на пол и никому о нем не говори. Иди». Едва только за Джурой закрылась дверь, как Казубай быстро поднял письмо. На листе, покрытом арабскими буквами, ясно выступил латинский шрифт. Дверь заскрипела. Казубай быстро спрятал письмо за пояс. Вошел к Зицкий и внимательно посмотрел в очаг, возле которого он бросил бумажку. «Что ищешь?» – спросил Казубай. «Я бросил тут письмо. Курить захотел, а бумаги нет. Наверное, сгорело. Сядь, поговорим». «Досадно», – сказал Гзицкий и нервно зашагал по кибитке из угла в угол. В дверь вошел Муса. Басмачи ссорятся. Я их посадил в кибитку и сказал, что если они всего не расскажут, то их расстреляют. Толстый испугался, и я через дымоход слышал, как он уговаривал Рябова все рассказать. А Рябой говорит «молчи». Казубай вызвал Джалиля и приказал седлать двух лошадей. «Поедем к Ивашка», – сказал он. Вскоре они уже скакали по направлению к горе Глаз Дракона, но только далеко за полночь разыскали палатку молодого геолога. Казубай был удивлен, встретив Максимова в палатке Ивашка. Юрий Ивашка очень обрадовался гостю. «Я все выяснил», – сказал Ивашка. «Теперь аксакалы не смогут морочить голову насчет Глаз Дракона». На горе пещера с двумя отверстиями, свет луны отражается в белой кварцевой стене, и тогда глаз дракона светится. «Надеюсь, ты, что ты приехал не на чашку чаю», — сказал Максимов Козубаю, — «в чем дело?» «Да вот хотел, чтобы Ивашка мне прочел это письмо, а теперь прочти сам». Козубай подал Максимову бумажку, найденную у басмачей, и вкратце рассказал все, что произошло. Максимов с интересом прочел письмо и медленно сказал. По-арабски написано какая-то абракадабра, а молоком по-английски. Господин Кзицкий, 5 11 Курбаши, x предупрежден, и 81 -23. Узнать бы, что это такое. Узнаю, ноздрика зуба и раздулись и побелели, а глаза прищурились. А если Кзицкий сбежит, воспользовавшись твоим отсутствием, «Не сбежит. Я тоже так думаю, ведь он не подозревает об этом своем разоблачении». «Если и подозревает, то точно не знает». «Я ведь предупреждал тебя, следи за ним лучше», — сказал Максимов. «Впрочем, есть директива всех вольнонаемных в пограничных районах по возможности заменить. Я думаю, скоро и у нас система погранохраны будет во всем такая же, как и на западной границе. Ты не слышал ничего нового о Курбаши и Юсуфе?» Пограничники два раза потрепали его банду, и он или ушел за границу, или бродит где-то в горах. «Где-то», — насмешливо сказал Максимов, и это говорит начальник доброотряда «А я сюда из-за него и приехал. Завтра, думал, у тебя быть. Надо немедленно разведать горы к югу. Знаешь что?» — сказал он после некоторого раздумий «Бери 10 человек из моего отряда и поезжай теперь же туда». Я с Федоровым поеду в крепость. Если ничего нового завтра к вечеру не будет, возвращайся обратно. А я пока сам выясню дело с Гзицким. Вы же, молодой человек, он обернулся к ивашка не задерживайтесь. И завтра же уезжайте в Ош или Уч-Курган. А то снег окончательно завалит перевалы, и вам придется здесь зимовать. С перевалами не шутите, там особенно опасны снежные лавины. Ну, какие еще новости? Говорите скорее, мне некогда». «Видимо, очень опасен, Гзицкий, твой помощник», – насмешливо подчеркнул Максимов это слово, обращаясь к Казубаю. Ивашка впервые видел Максимова таким рассерженным. «Мои захватили двух басмачей я не успел их допросить, торопился узнать, что в письме», – ответил Казубай. «Эх, зря я этого сразу не сделал». «Постараюсь исправить твой промах», – крикнул Максимов, выходя из кибитки. Приехав в крепость, Максимов решил сейчас же допросить басмачей чтобы узнать, от кого они привезли письмо к Зицкому, а может быть и раскрыть смысл двух таинственных строчек, написанных молоком. «Где Кзицкий?» – спросил он сторожевого. «Пишет акт». «Какой акт?» «О расстреле пойманных сегодня басмачей «Так», – сказал Максимов. Он быстро направился к Кзицкому, взяв с собой мусу. Кзицкого в кибитке не оказалось. «Он у джуры», – сказал им так. И они пошли на крики, долетавшие из лекарской кибитки, где до сих пор жил Джура. 9. После отъезда Казубая так прибежал к Джуре искать защиты. Кзицкий отобрал у Тага подаренный Джурой карамультук и пошел к Джуре. «Ты не имеешь права дарить оружие. Кто ты такой? Простой охотник. Ты много о себе думаешь!» – кричал Кзицкий. «Воображаешь, что ты герой и все можешь делать?» «Ты ничто, подчиненный Козубая, и не можешь без его приказа пальцем пошевелить. Хочешь, возьму тебя к себе в помощники?» Неожиданно переменив тон, сказал он удивленному Джуре. «Поедем на басмачей Джура ничего не ответил. Ему очень хотелось ошеломить Гзицкого сообщением, что он тоже кое-что знает. Он колебался. «Сказать или нет?» «Может быть, ты боишься?» Прищурив глаза, насмешливо спросил Гзицкий. Джура посмотрел на него, сердито засопел и тут же решил, что ничего ему не расскажет. Встретит банду сам и докажет, трус он или нет. «Сам трус», — ответил он дерзко. «Как ты смеешь?» — растерделся Гзицкий, подходя. «Как со мной разговариваешь? Распустился? Почему для тебя особый режим?» «Я возьму эту винтовку». И он направился к двери. «Эй!» — крикнул Джура, вскакивая. «Куда понес? Козубай дал ее мне». Вне себя от возмущения джора вырвал у Кзицкого из рук винтовку. Кзицкий вынул револьвер. джора щелкнул затвором винтовки. В это время дверь распахнулась, и на пороге появился Максимов. «Джура, спокойно!» – повелительно крикнул он, и Джура опустил винтовку. «Спрячьте револьвер!» – сказал он Кзицкому. «Это черт знает что! Его давно расстрелять надо за неповиновение! Безобразие!» Кричал Кзицкий по-русски, стараясь спрятать револьвер в кобуру. Руки у него дрожали. Не отвечая на его возмущенные возгласы, Максимов взял Кзицкого за руку и помог ему справиться с оружием. Кзицкий и Максимов прошли в кибитку Казубая. Максимов, пристально глядя к Кзицкому, в глаза сказал, «Передайте револьвер моему помощнику». «Федоров, возьмите у Кзицкого оружие». Кзицкий удивленно посмотрел на него исполняйте мое приказание обратился максимов к федорову федоров обезоружил гзитского и вышел за дверь какая ерунда из-за мальчишки срамите меня перед отрядом нервно сказал гзитский теребя бородку и выжидательно посмотрел на максимова максимов и экитский некоторое время молчали говорите строго сказал максимов у джуры новая винтовка начал зитский в Но Максимов резко прервал его вопросом. «Зачем вы расстреляли басмачей?» Гзицкий не отвечал. Прищурив глаза, он внимательно наблюдал, как Максимов вынул из кармана смятое письмо. «Как вы мне объяснить это послание?» – стараясь говорить спокойно, – спросил Максимов. Гзицкий выпрямился. «Что мне объяснять?» «Казубай не один раз получал славу из моих рук. Знал ли он до последнего момента, что я завлек банду Сарыбека в засаду?» ну, не Нетерпеливо сказал Максимов. «Так вспомните, что этой победой он обязан мне». «Это было давно», — сказал Максимов. сарыбек шел сдаваться с пограничником. «А банда Ишанбека? Кто проник в банду и, подкупив стражу, похитил Курбаши?» «Казубай говорил, что вы оказались позади, когда похищали Ишанбека». «Ложь! Казубай меня ненавидит!» «А кто много раз помогал отбить контрабандный скот?» Кзицкий уже кричал, потеряв самообладание. «Почему же я, помощник Казубая, не мог расстрелять этих двух бандитов, убивших одного из лучших джигитов? А теперь я связался с Шауром и пообещал пропустить его банду через границу. В письме говорится, что все готово, а мы устроим засаду, повторение операции с Сарыбеком, понимаете?» «Понимаю», – кивнул головой Максимов. «Где и когда басмачи перейдут границу?» «Через пять дней, в пятницу, в районе озера Каракуль, по северному склону горы Верблюжий Нос, они нарвутся на мою засаду, и вы получите, помимо сведений, много английских квинтовок, японских карабинов, маузеры, кольты. Не будем ссориться, Максимов. Все хорошо, что хорошо кончается», — сказал Кзицкий и потряс руку Максимову. Но тот не выпускал его руки и пристально смотрел ему в глаза. «Ну, я пошел», — сказал Кзицкий. «Эй, Федоров, проводи!» – крикнул Максимов. «Зачем?» – «Я сам», – ответил Гзицкий. «А кто же дверь за вами запрет?» – спросил Максимов, все еще не выпуская его руки. «Какую дверь?» «Арестантской?» «Значит?» – просил, сжав тонкие губы, Гзицкий и задохнулся от волнения. «В Арестантскую!» – повторил Максимов и приказал вошедшему Федорову. «Возьми из заднего кармана у Гзицкого револьвер». Гзицкий невольно рванулся, но Максимов не выпустил его руки. Федоров вынул из потайного кармана маленький браунинг и металлическую коробочку. Максимов выпустил руку Гзицкого и, взяв у Федора коробочку, постучал по ней пальцем и спросил с иронией. «Яд? Не пригодился?» Гзицкий ничего не ответил. Максимов подошел к нему вплотную и сказал. «Если вы мне соврали об осмачах, расстрел немедленно, без суда». Кзицкий одно мгновение колебался. «О том, что он в Арестанской, пока никто не должен знать. Идите», – приказал Максимов. Кзицкий с трудом, сохраняя гордый вид, вышел из кибитки. Федоров запер его в Арестанской. «Позвать ко мне Джуру», – сказал Максимов. Через несколько минут ему сообщили, что Джура уехал на охоту. «А почему я только что слышал голос Тага? Ведь они, кажется, вместе охотятся. так сегодня остался дома». «Странно», — сказал Максимов, и когда остался один, еще раз повторил. «Очень странно». Он сел возле очага и глубоко задумался. Десять. Ночь была темная. Низко висели тучи. С вечера шел снег, но к утру перестал, и облака окутали горы, опустившись на маркан -Су. У перевала Кизилард на склоне горы меж камней спал засыпанный снегом Джура. Рядом с ним лежал теке Немного дальше, в голову, стоял покрытый теплым ватником белый жеребец, которого дал Джури Садык. Пустыня спала, только издалека с востока доносился волчий вой. Расцветало, но туман еще не поднялся. Вдруг Текки насторожился, потом вскочил, подбежал к Джури и молча ткнул его мордой. Джура проснулся и быстро оделся. Он всегда спал голый, завернувшись в меховой чепан. Разослав Чепан, он лег на него, положил возле себя патроны и просунул винтовку в щель между камнями. Джура находился на холме, огражденном со всех сторон обломками скал. С севера его защищал крутой склон большой скалы, а на восток, на юг и на запад расстилалась пустыня смерчей Маркан-Су. Подул ветерок, туман рассеялся. С запада нестроенной гурьбой ехало несколько вооруженных всадников. Они стегали коней ногайками, но кони устали и, немного пробежав, шли шагом. Джура, скрытый обломками скал, очевидно, был им не виден. Джура, прижавшись к скале, внимательно всматривался в приближавшихся. Вдруг он заметил знакомую фигуру Курбаши Юсуфа, ехавшего в середине. Джура тщательно прицелился, но один из всадников случайно загородил от него Юсуфа. Джура, не опуская винтовки, терпеливо ждал. Охваченный охотничьим азартом, Джора не думал об опасности, которая угрожала ему. Все предостережения Казубая были забыты. Его оскорбил Гзицкий, назвав трусом «нет, он докажет всем, на что способен охотник». Раздался выстрел. Юсуф как сноб повалился на землю. «Это измена!» – крикнул кто-то в толпе ошламленных басмачей. Они спешились и, присев за камнями, старались выяснить число неприятеля. Джора был скрыт скалами. Пули, направленные в его сторону, свизгом отскакивали от камней, не причиняя ему вреда. Сам он стрелял, не переставая. Трое верховых пытались поднять тело Курбаши на лошадь, один из них упал. Джура удовлетворенно улыбнулся и вновь прицелился, стараясь бить наверняка. Второй басмач, пытавшийся поднять тело Юсуфа, очевидно раненый, упал на колени, а третий, бросив тело Курбаши, пытался вскочить на коня. Вначале басмачи решили, что нарвались на большую засаду и растерялись убедившись что на холме сидит только один стрелок они стали перебегать от камня к камню окружая его джура натравил на басмачей теке пес возбужденный выстрелами помчался вниз он вскочил на спину одного из басмачей который прятался в камнях басмач в шею которого мертвой хваткой вцепился теке в ужасе выбежал из-за камня подставляя себя под пули джуры Басмачи не могли отступить, не рискуя жизнью, и залегли. Пули джуры их не доставали, да к темноты было далеко, а на перестрелку могли прискакать пограничники. Вот тогда-то и были посланы в обход три головореза. Они заползли с тыла, пробираясь по обрыву, который Джура считал своей верной защитой с севера. Повернув голову на бок, они внимательно следили за каждым движением Джуры. Стоило Джуре заметить басмачей на открытом отвесном склоне, он бы немедленно перестрелял их. Но Джура увлекся, он не оглядывался назад, откуда ему грозила опасность. Текки метался среди камней. Доставая патроны, Джура резко протягивал руку назад, и все три басмача замирали на месте, прижимаясь к скале. Как-то протянув руку, Джура не нащупал патронов и резко повернулся. Решив, что Джура их заметил, один из басмачей рванулся к близкому уступу, чтобы спрятаться за его зубцом, но сорвался и упал вниз на камни. В пылу боя Джура и этого не заметил. Захватив горсть патронов, он посмеш... поспешно заряжал винтовку. Издали доносился злобный Лайтеке. Он заметил басмача в лощине. Красный, злой, торжествующий поднялся Джура из-за камней. И в это время сзади о камень ударилась пуля и, отскочив, щелкнул Джуру по голове. Он выронил винтовку и упал на спину. Очнувшись, Джура увидел, что он привязан к скачущей лошади. «Эх», – подумал Джура, – «зачем я не сказал о босмачах Казубаю? Зачем не сказал Мусе, не позвал их в маркан -Су? Где мой друг Теке?» И он стал оглядываться вправо и влево, но Теке нигде не было видно. Уцелевшие басмачи поскакали по пустыне границы границе. Вдруг наперерез им выехал кавалерийский разъезд пограничников. Навстречу басмачам засвистели пули. Из двадцати человек только три проскочили за границу. Один из них вел на поводу коня, к которому был привязан джура. К вечеру басмачи...